У дома на канале Грибоедова ее встречали Шреддер, Варлок, офицер и испытатель. Она припарковалась как попало, перехватила было руль, желая выровнять машину, но поняла, что не сможет, и уронила руки. Лишь через полминуты, сообразив, что она сама не вылезет из салона, эйф распахнул дверь и выключил зажигание. — Что с тобой? — спросил он, вытаскивая ее из автомобиля, заглянул внутрь, а с ним что? — В него... В общем, в него стреляли. — Черт побери! — Шайба! — Вызови квадратного! Шреддер махнул парню с автоматом на ремне, вроде бы просто так прогуливавшемуся у подъезда. — И скажи там, чтобы операционную готовили. — У тебя вся машина из решечина сзади, — сказал подходя офицер. — Ты знаешь? — Правда? — удивилась Кайнделл, я и не слышала. Главное, что не почувствовала. Уэсэновец внимательно рассматривал багажник. Целились низковато. — Или вообще не целились. Смотри, всего две пули попали в стекло, и то слишком низко. Куда они дальше-то попали? Обеспокоился Шреддер. По пояс влез в салон, обследовал кресло. Ага, в спинку кресла. Во! Во, пили какие кресла, а? Непробиваемые. Просто кинетическая энергия пули уже ослабла. Пыхтя возразил Варлок, он как раз вытаскивал из машины Лидена. «Мне кто-нибудь поможет?» Совместными усилиями раненого сумели извлечь после чего выглянувший из двери дома высоченный и широкоплечий мужик в камуфляжной форме, которого Кайндл прежде не видела, видимо, это и был тот самый Квадратный, вызванный Эйвом, подхватил тело на плечо и поволок внутрь. — Результат-то есть? — невозмутимо спросил девушку-испытатель. Казалось, не заинтересовавшийся ни обстреленной машиной, ни раненым офицером, он спокойно стоял у искореженного заднего крыла Опеля и ждал возможности вставить слово. — Есть! — выдохнула Кайндал и протянула главе службы безопасности ОСН шесть коробочек с дисками. — Извините, я... Сейчас я приду в себя и все объясню. — Это та самая программа, о которой вы говорили? — спокойно уточнил старший офицер ОСН. Девушка кивнула. Кивнул и испытатель. Сразу стало понятно, что больше его, собственно, ничего и не интересует. Он пересчитал коробки и махнул кому-то, ждущему его среди припаркованных машин. Со стоянки из-за серо-зеленой туши большого грузовика вырулил черный бронированный автомобиль, судя по всему, не так давно позаимствованной организацией у инкассаторов. Глава службы безопасности ОСН уселся на пассажирское сиденье и, уже закрывая дверь, бросил Шреддеру «Доставишь ее сам». «Ну, может, оно и правильно», — пробормотал эйф Наблюдая, как бронированная машина исчезает за поворотом, несмотря на свою огромную массу, она развивала очень хорошую скорость на городских дорогах и шоссе. Ты как? Ничего, а? Просто устала. Девушка присела на водительское сиденье. Она хотела передохнуть буквально пару секунд, но, усевшись, почувствовала, что если поднимется, вполне может потерять сознание. От этой мысли ей стало немного противно, и она почла за лучшей пока не вставать. — Пойдем. Отдохнешь у меня в квартире. Нет-нет, я еще немного посижу. — Ладно. Эйф с недоумением посмотрел на бледную Кайндл и, внезапно вспомнив о чем-то, принялся исследовать дверцу машины. — Ну, что? — спросил его вернувшийся Варлок. Он счел, что должен, если не помочь Квадратному нести Лидена, то, по крайней мере, проводить до подъезда и открыть перед ним дверь. — Нашел? — Да. Вот, Шреддер сперва попытался подцепить пулю кончиком ножа, потом уступил место Варлоку, и тот вынул ее при помощи магии. — Ага. — Ну, как считаешь? — спросил офицер, шагнув к ним. — Калибр пять и пятьдесят шесть сотых. В кого целились? В тебя или в Лидена? — В меня. Ясно, стреляли, видимо, из винтовки. — Из снайперской? — спросила, приоткрывая глаза Кайндл. — Ну что ты, нет, конечно. Шреддер хмыкнул. Обычная винтовка. Во-первых, если бы стрелял снайпер, он вряд ли промазал бы так нелепо. Стрелял бы наверняка с крыши. А значит, и не мог бы, цели в тебя, попасть в Лидена. И что самое главное, пуля не застряла бы в дверце, прошила бы насквозь. А здесь... Стреляли явно поверх какого-нибудь припаркованного автомобиля. Явно навскидку. — Непрофессионал. Тебе повезло. — Да... — офицер вертел в пальцах пулю. — Тебе повезло? А Лида, ну нет. — Хорошая, наверное, бельгийская винтовка. С оптикой. Потому как стреляли с расстояния больше, чем километр. Стрелявший, вероятно, взобрался на капот какой-нибудь машины. Но не выше. Или из окна цокольного этажа. — Не суть важно отмахнулся Варлок. Еще меньше Кайндл, интересовавшийся огнестрельным оружием, Обсуждение подробностей выстрела ему показалось скучным. «Я бы на твоем месте, эйф отвез девочку на базу прямо сейчас. Во-первых, ее могут искать, а во-вторых, от нее, наверное, потребует пояснений к тем материалам, которые она передала испытателю». Пожалуй, Шреддер нагнулся и легко поднял Кайнделл на руки. Она попыталась вырваться, но так слабо, что он, кажется, этого даже и не заметил. Варлок, бросившийся ему на помощь, распахнул пассажирскую дверцу машины, используемой ими всеми для своих нужд, и помог Эйву пристроить девушку на сиденье, заботливо пристегнул. «Да я сама вяло возмутилась-то, я и сама могу». Что-то незаметно. Мак наклонился и посмотрел ей прямо в глаза. От близости и пронзительности его взгляда девушке стало не по себе. Инстинктивно она даже попыталась возвести ментальную защиту, но напора не ощутила. Он слегка без насмешки улыбнулся, хлопнул ее по плечу, ты же обессилела. — Нельзя так наплевательски относиться к себе. Надо колдовать аккуратнее. — В смысле? — Твоя слабость понятна и объяснима. Более того, она неизбежна. Сегодня ты перечародействовала. — В будущем веди себя осторожней Так можно не только свалиться без сил, но и погибнуть. Кайнделл ничего не ответила. Мысль, что она действительно перенапряглась, лишь теперь пришла ей в голову. Если так, то ничего страшного, решила она. Восстановлюсь за пару дней и с облегчением откинулась на спинку кресла. «Пить хочешь?» — спросил Шреддер, выводя автомобиль. «Не откажусь. А что у тебя есть? Мне сейчас спиртного нельзя». «Почему?» «Потому что я тогда просто отключусь. Состояние такое...» «Устало?» «Ага, неимоверно». «Ладно». Есть бутылка холодного чая. Он вытащил из бардачка небольшую пластиковую бутылку. Сладкого. Будешь? Буду, конечно. Она с удовольствием потянулась. В машине вовсю работала печка, и ей становилось все теплее и теплее. В этой ситуации холодный чай был очень кстати. Спасибо. Что случилось-то? Почему в тебя стреляли? Потому что я стащила диски почти в открытую. Ты полезла в обиталище ночи, в наглую? «Ты что, с ума сошла?» «Нет. Я видела ночь на Васильевском. А вместе с нею там отирались многие из ее ближайших соратников. Из этого я сделала вывод, что на загородном никого не осталось». «И как, действительно не осталось?» «Осталось», — вздохнула Кайндал. «Там были боевики и ребята из младшего звена». «И как ты умудрилась выбраться?» «Повезло». «Да», — крякнул Шреддер, — «тебе еще учиться и учиться». «Ох, я тебя буду шерстить на занятиях по планированию спецмероприятий! Готовься! Сегодня у меня есть все основания поставить тебе незачет!» «И когда же начнутся занятия по планированию спецмероприятий?» «На следующем курсе». Эйв улыбался во весь рот. «Вот тогда и поставишь незачет». Кайндел постепенно возвращали силы, она перебрала в памяти все свои действия и пришла к выводу, что все сделала правильно. И потом разве судят не по результату? Мы же не в Академии Главного Разведывательного Управления. Там действительно важен результат, и победителей не судят, но лишь потому, что действий тамошних выпускников невозможно подогнать ни под какие инструкции. Но даже будущих шпионов учат действовать не абы как, а с должной осмотрительностью. «Ты прав, конечно», — вздохнула она. Хорошо, что я не подумала, прежде чем полезла туда. Потому что в ближайшие дни, уверенно, люди круга сообразили бы, что нужно сменить систему кодировки. Они не поменяли пароль? На магической охранной системе нет. Впрочем, и на компьютерах тоже. Господи! Вздохнул Среддер. Какие недотепы! недотепы потому может, и недотепы. Но мучились вы с ними больше года. Значительно больше, усмехнулся Сейф. Ладно, я понял. И вообще пусть тебе... Один нотации читает. Он повернул на проселочную дорогу. Поедем кружным путем. На шоссе могут ждать люди ночи. Они-то теперь знают, где тебя искать. Куда будут переносить базу, ты знаешь? Я? Знаю, разумеется. Но ты, думаю, узнаешь в последнюю очередь. Нет, не потому, что раньше ты была в круге, а потому, что ты курсантка. Не дуйся, порядок для всех един. Я не дуюсь, я просто устала. Она допила чай из бутылки и швырнула ее себе за спину. Эйф вдруг выкрутил руль, и машина, сойдя с дороги, нырнула в кусты. Приближающаяся зима сорвала с ветвей их одеяние и пока толком не дала ничего взамен, но автомобиль, проехав по снегу всего каких-то 200 метров, остановился, казалось, в глубине леса. Дорога отсюда не просматривалась. — Из дороги нас тоже не увидят, — объяснил он. Кто нас должен там высматривать? Навстречу едут какие-то машины. Не грузовые, сразу видно, и не наши. Думаешь, люди ночи? Откуда мне знать? Я не владею навыками ясновидения, но лучше переждать, как думаешь? Они сидели очень близко друг к другу, а тут он еще и нагнулся над нею, должно быть, обеспокоено ее бледностью, желая проверить, не нужна ли ей немедленная помощь. Она подняла на него глубокие серые глаза, и он снова удивился тому, насколько у нее необыкновенный взгляд. Прежде ему приходила в голову мысль, что излишне засматриваться на нее опасно, наверное, потому что не желал увлечься кем бы то ни было, имелись дела и поважнее, но сейчас разумные рассуждения ничего не значили для него. Пожалуй, только терпкий аромат опасности способен вызвать в теле человека такую страсть к жизни — Именно эта страсть толкнула его, когда он нагнулся и поцеловал ее в губы. И, наверное, она тоже испытала что-то подобное, когда обняла его за шею. В медицинском отделении, где совсем недавно было шумно и тесно, а теперь стало тихо и почти безлюдно, на один из операционных столов положили Лидена. Его раздели и прикрыли простыней. Возле него суетились двое обычных врачей и еще двое чародеев — предпочевших стать магами-медиками. У обоих имелось подходящее образование. Один раньше учился на хирурга, второй на анестезиолога. И чары очень помогали им в работе. Кайндл не поняла, зачем ее привели сюда. Но, увидев лица хлопотавших вокруг раненого офицера, ОСН-овца встревожилась и сама. Что-то шло не так. — Ага, иди сюда! — окликнул ее один из магов-медиков. — Иди, иди! Что ты с ним сделала, Девушка в недоумении обернулась к Шреддеру который сопровождал ее сюда по приказу главы ОСН, но тот лишь руками развел, мол, я и сам не знаю. Они добрались до базы только к закату и, как оказалось, позже, чем сюда доставили раненого. Куратор сам провел ее на жилой уровень, и, смертельно уставшая, она уже рассчитывала поспать, однако едва только Летти успела обрадоваться ей и рассказать, насколько замечательно было ехать в роскошной черной машине, куда ее пересадили из Опеля, как в комнату заглянул парень в строгой черной форме. Она видела его прежде, это был порученец Одина, большую часть времени пропадавший бог знает где. То есть, конечно, не просто так, а по делам, но рядом с главой организации его видели нечасто. Он привел Кайндл ко входу в медицинское отделение, где уже ждал недоумевающий Шреддер. С таким же удивлением он взглянул и на распластанного под простыней Лидена. «Что ты с ним сделала?» — повторил маг-хирург держа на вытянутой руке мягко поблескивающий камень на цепочке. «Я... я пыталась его вылечить», — смутилась девушка. «Мне казалось, я это сумела сделать». «Тебе показалось... что-то не так?» Обиженно нахмурилась она. Врач фыркнул и отложил камень. «Да вот я сейчас как раз пытаюсь это понять. Все органы работают прекрасно, хотя немного замедленно». «Однако живым этого человека не назовешь». «То есть? Каким же он, по-вашему, является?» — изумилась Кайндл. «По-моему, мертвым». Хирург покачался с пяток на носки. «Я знаю, как выглядит аура живого и здорового человека. Знаю, как выглядит аура больного или раненого. У этого офицера нет никакой». От удивления девушка немедленно пробормотала формулу магического зрения, хотя могла бы совершить это элементарное действие простым усилием воли, но в результате ее растерянность не стала меньше. Рассматривая лежащего Лида на магическим взором, она несколько секунд даже не знала, что сказать. Ну, насчет того, что нет никакой ауры, это, пожалуй, слишком. Ладно, что-то там есть. Но это не аура человека, это аура тела. Э -э -э. Ну, пожалуй. И как вы можете это объяснить? Она развела руками никак. Хм, похоже, врачу просто больше нечего было сказать. Словно в поисках слов он оглянулся на своего собрата-чародея-анестезиолога, но тот, вытирая руки, смотрел без всякого выражения, всем своим видом давая понять, что не собирается высказывать предположения. Зато двое остальных врачей заинтересовались, придвинулись поближе, хотя даже проверить правильность утверждения не могли при всем желании, они были лишены магических способностей. — Так, — произнес хирург, — рассказывай подробно, что ты делала. Кайндол в задумчивости почесала затылок и принялась пересказывать то, что могла вспомнить с ходу Описала ей собственные ощущения, и все воспринятое магическим зрением. С самого начала рассказа врач задумался, снова вынул свой камень. От яркого сапфира по кабинету поплыло слабое серебристое сияние — но его видели только те, кто обладал способностями, и остановил его над грудью Лидена. Я только одно могу сказать. Пуля разорвала сердечную артерию, а также повредила легкое. В такой ситуации он должен был умереть в считанные секунды. Ты говоришь, что запускала ему сердце? Запускало. И насыщало кровью сосуды? Ага, я просто как бы... «Склонировала, да?» «Ну да, сдублировала то количество, которое у него оставалось в теле». «Ну что ж, как я понимаю, произошло следующее», — раздумчиво произнес врач, снова убирая артефакт. «К тому моменту, как ты принялась его, так сказать, лечить, он уже умер. Но кровь по инерции еще циркулировала, она была насыщена кислородом, клетки мозга еще не начали отмирать». И все органы находились, скажем так, практически в живом состоянии, их клетки пока еще являлись жизнеспособными, понимаешь? Но даже самый лучший маг не может вернуть жизнь человеку, который уже умер. «Или может, но не сейчас», — возразила Кайндл. «Что ты имеешь в виду? Только то, что энергетическая система мира постепенно совершенствуется, и то, что было недоступно магам еще в прошлом году, уже доступно сейчас» возможно этот процесс еще не закончен возможно легко согласился врач принимая твою поправку впрочем что бы там ни происходило вернуть жизнь этому офицеру ты не смогла что же она тогда сделала спросил Шреддер, привычно пропустивший мимо ушей мало интересующие его подробности но суть ухвативший мгновенно ну я бы сказал что офицер теперь является живым мертвецом — Зомбиком, что ли, так? — Ну, раньше это слово употреблялось совсем в ином значении, и к живым мертвецам не имело никакого отношения, но если употреблять вошедшие в современный обиход примитивные наименования, которые и терминами ты не назовешь, то да, именно так. — Да иди ты со своими терминами! — Нет, ну послушай, разве лидана можно назвать зомби? Он вообще может двигаться или говорить? Хирург сморгнул и посмотрел на Кэндл. — Он может? двигаться и говорить, — спросил он ее. — А почему вы у меня спрашиваете? — У кого же еще? Если ты изготовила его, детка, так ты его и подчинила. — Я его не подчиняла. — Лиден — классический живой мертвец. — Не совсем классический, — возразил мак-анестезиолог. — Все-таки все органы работают, как часы. — Ладно, заканчивайте, решайте. Либо утилизировать, либо... — Почему это утилизировать, — ахнула Кайндал, не ожидавшая такого исхода. Она видела, что о шутке здесь и речи не идет, потому что нормального человека из него уже не сделать. Никакими силами. «Прикажи ему подняться», — нетерпеливо повторил хирург. э, -э, -э! Несколько мгновений девушка пыталась сообразить, что делать. «Лиден, ты слышишь?» «Слышу», — глухо ответил тот. Э -э -э, «Встать можешь?» «Могу». «Ну так встань». Он завозился, скинул с себя простыню и спрыгнул на пол. Вполне мягко и уверенно, в первый момент кандал пришло в голову, что Лиден, оказывается, вполне привлекательный парень, да еще и отлично сложен. Потом она потупилась, протянула ему сброшенную простыню. — Завернись. Он завернулся. — Ты как? — Нормально, — без выражения ответил он. И девушка вдруг поняла. Что имел в виду анестезиолог, когда говорил, что обычного человека из преобразованного ОСНовца уже не сделать? Лиден смотрел на нее совершенно ничего не выражающими глазами. Лицо оставалось неподвижным, и, несмотря на то, что вокруг него держалась бледноватая аура, живого он не напоминал. В нем отсутствовало что-то самое главное, и особенно сильно это бросалось в глаза теперь, когда магическое зрение она приводило в действие усилием воли. «Потрясающе!» — проговорил хирург. «Лиден, вы меня-то тоже слышите?» Офицер повернул голову к врачу. «Я всех слышу». «Какие ощущения? Что-то особенное вы чувствуете? Что-то в себе?» «А что не так? Сказано было вполне естественно. Вот только выражение лица все испортило. Вернее, полное отсутствие всякого выражения». Можно только поражаться тому, сколько тонких оттенков мимики собеседник, воспринимая как должное, даже не замечает, однако сразу чувствует недостаток, если мимики нет вообще. Казалось, что на офицере надета хорошая силиконовая маска, раскрашенная с удивительной достоверностью и, однако, остающаяся маской. Кайндал долго смотрела в лицо офицеру, которого, как она думала, спасла, а в действительности наделила странным подобием жизни, и неизвестно, к лучшему ли это. — Что ты помнишь? — спросила она. — Ты помнишь момент выстрела? — Я не помню, только сам выстрел, — ответил Лиден. В голосе его разливалась ощутимая прохлада, должно быть, от равнодушия. — Все отлично помню до и после него, когда пришел в себя в медицинском отделении дома на канале Грибоедова. «Так ты с тех пор в сознании?» — удивился Шреддер. «Почему же здесь лежал, как бревно?» «Мне сказали лежать. Я лежал». «Ты не видел, как в тебя стреляли?» «Нет, не видел». Девушка вздохнула и, посмотрев на хирурга, развела руками. «Я ничего не могу ни сказать, ни поправить». «Но это же вы сделали. Подобная высококачественная работа...» «Кстати, хочу отдать вам должное. Органы вы отлично». «Нашим некромантом не по плечу, так что...» «В ОСН есть некроманты?» «Есть, ребята, балующиеся некромантией...» Хирург поморщился. «Например, ваш наставник магического искусства Варлок. Он уже изготовил парочку живых мертвецов в виде опыта, и ему это, кажется, понравилось». «Да ладно, Варлок нормальный парень, просто со своими тараканами в голове. У него там не тараканы, а целые африканские термиты». Короче, у него такой первосортной, адекватной и вполне вменяемой работы не получалось. Кайндл слегка передернула. Рассуждать о Лидоне, присутствовавшем тут же, казалось ей неправильным, но маг-медик не обратил внимания на ее реакцию. «Если уж ты знаешь, как сделать такого отличного живого мертвеца, то, может быть, представляешь, как его сделать полностью живым?» честно говоря «Не представляю». Девушка долго смотрела на Лидена, а он на нее. Его взгляд напугал ее больше, чем все сказанное ранее. Она, как никто, умела читать в глазах душу, но сейчас не могла прочесть даже чувств. Их просто не существовало, как не было и души. В этом недостаток недавно появившихся у человечества новых возможностей. О них никогда не знаешь всего до конца. Не умеешь управлять. — И спросить не у кого, — сказала она наконец. — Все равно, как если бы нашим предкам веке в девятом инопланетяне презентовали компьютеры и электричество, осваивали бы с огромным трудом и постоянно натыкались бы на какие-то новые, ранее неизвестные свойства и возможности. — Сравнение принято, — рассмеялся хирург. — Но с жертвой этого эксперимента что будем делать? — А какие есть варианты? — Либо оставить, либо в утиль. «Оставить», — вмешался Шреддер. «Ты что, Костоправ, а фонарел? Вот так взять его и убить?» «Он уже убит. Не кипяти, сейф. Ты не чайник». «Ну сам подумай. На сегодняшний день неизвестен способ для проведения его в нормальное состояние. Вдруг потом будет известен?» «Правильно. И толк с него может быть», — вмешался анестезиолог, стаскивая стерильные перчатки. «Он не септичен, как настоящий живой мертвец. Толков» и сможет выполнять простую работу, а это полезно. Особенно в нынешние времена, когда всем бы огненными шарами кидаться, а мусорные ведра неизвестно кто должен выносить. Значит, ты за? Я-то чего? Я, что ли, его сделал? Кстати, а чем будет питаться этот живой мертвец? А черт его знает. Мак-медик двумя руками полез в шевелюру, неприкрытую шапочкой. Разберемся. Шреддер взял Кайнделл за локоть. «Идем, у тебя сейчас занятия по стрельбе, а потом практическая магия». Первые несколько дней девушка каждый день забегала в медицинское отделение, смотрела на лидана потом перестала. Его так и оставили работать при хирургической палате, лишние руки всегда нужны, и он равнодушно, но добросовестно делал все, что ему говорили. Глядя на него, Кайнделл не испытывала вины, Наверное, лишь потому, что сам бывший офицер воспринимал произошедшее с ним спокойно. Вернее, не воспринимал никак. Он даже не пытался хоть как-то критически отнестись к себе самому. Просто существовал в заданном пространстве, выполняя данные ему распоряжения. Он больше не был человеком. И девушка скоро поняла, что изменить это уже невозможно.